Проснувшись в начале восьмого, Хасина первым делом пошел посмотреть, как там наката. Не стихавший ни на минуту кондиционер продолжал нагнетать холодный воздух, мешая его запахом смерти. Ее следы стали заметнее даже по сравнению с прошлым вечером.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 Би да мне тогда всего 19 было. Он как встретимся. Прыг под одеяло и наяриваем там целый день. Но ревнивая была ужас! Стоило день не появиться сразу, где был, что делал, с кем встречался, но прям таки доставала вопросами. И ничему не верила, что бы я и не говорил. Из-за этого мы и разошлись. В год, наверное, не встречались. Не знаю, как ты, а.